Будь крупной рыбкой. Билл Гейтс представил программное обеспечение, которое управляет миром. Билл Гейтс, 1955 наше время. Национальность, американец. Осуществление стратегии, 1980 -й. наше время. Ситуация, 1970-е годы можно назвать расцветом современного компьютерного века. Билл Гейтс, глава компании Microsoft, являлся одной из самых востребованных собственностей Кремниевой долины, когда в 1980 году он заключил сделку с гигантом промышленности IBM, что позволило продуктам его компании лидировать на мировом рынке. Билл Гейтс, будучи главой Microsoft, стал одним из богатейших людей на планете. Ориентируясь на бизнес-клиентов, а затем на персональных пользователей, Он наблюдал за тем, как ПО его компании, в частности Microsoft Windows, становится самым распространенным в мире. Он проложил путь к успеху, неоднократно становясь первым на рынке в растущем секторе ПО и заключая заманчивые сделки, которые обеспечивали быстрое распространение его продуктов. Будучи школьником, Гейтс являлся выдающимся программистом, писал программы для коммерческих фирм, а уже подростком вел дела, оттачивая свое мастерство на школьных компьютерах взамен за оцифровку расписания учителей. Никогда не было сомнений в том, с чем он в дальнейшем свяжет свою жизнь. В 1975 году Гейтс, студент Гарварда, и его старый школьный друг Пол Аллен стремились поднять страсть к компьютерному программированию на новый уровень. Жаждущий прогресса Гейтс сделал резкий ход, который олицетворяет его подход к бизнесу. В то время компания под названием МИЦ выпустила первый из микрокомпьютеров. Altair 8820. Такие компьютеры были очень дорогими, но Гейтс пришел к выводу, что совсем скоро компьютер настолько сильно упадет в цене, что в конце концов будет намного прибыльнее выпускать сопровождающее программное обеспечение ПО. Это было большое предположение, которое оказалось верным. Отчаянный Гейтс решил стать главной фигурой в промышленности, которая еще даже не существовала. Поэтому он позвонил главе МИДС Эду Робертсу и рассказал, что разрабатывал модифицированную версию языка программирования BASIC для использования на Altair 8820. Заинтригованный Робертс сказал, что хотел бы посмотреть на это и назначил встречу через несколько недель. На самом деле Гейтс и Аллен не создавали такое ПО, а просто хотели проверить, заинтересует ли оно главу МИЦ. Теперь они должны были в кратчайшие сроки придумать то, что может произвести впечатление на Робертса. Поразительно то, что они все-таки успели и заключили сделку с МИЦ. Какое-то время спустя Гейтс и Аллен создают Microsoft, позднее убрав дефис. Возвращаясь к способности, к действию, он рискнул, и у него получилось». Apple vs Microsoft Личное соперничество между Гейтсом и Стивом Джобсом из Apple способствовало прогрессу технологической революции, которая началась в 1970-х годах. В то время как Джобс рассматривал компьютер как средство выражения индивидуального творчества, Гейтс рассматривал его как движущую силу торговли. Эти двое поссорились из-за выпуска Windows, а Джобс обвинил Microsoft в плагиате интерфейса Apple — Но к середине 1990-х годов казалось, что Microsoft выиграл технологическую битву. Все изменилось на рубеже веков, когда такие детища Apple, как iPad, iPod и iPhone, обгоняли Microsoft по стоимости. Но наш мир оказался слишком большим для них двоих, а для потребителей это только плюс. Смелый специалист по сделкам. В ближайшие несколько лет компания шаг за шагом набирала обороты, разрабатывая ПО для рада различных компаний. К концу десятилетия годовой доход Microsoft составлял 2 миллиона 500 тысяч долларов. Для некоторых такого успеха было бы достаточно, но не для Гейтса, который всегда мечтал сделать как можно больше. И в 1980 году он заключает сделку, которая изменит все. IBM являлась бесспорным лидером в компьютерном мире и она готовила свой первый персональный компьютер – ПК. Однако стало известно, что компания изо всех сил пытается усовершенствовать свою операционную систему – ОС, которая будет управлять всем, что делает компьютер. Так, в июле 1980 года Гейтс решил предложить создать операционную систему от их имени. Они охотно согласились, и Гейтс принял типично прагматичный подход к исполнению дела – Он купил права на существующую операционную систему у Ситл Company, предоставив им скромную разовую выплату. Затем перенастроил ее с учетом потребностей IBM, представив им эту ОС как MS-DOS – дисковая операционная система Microsoft. IBM приняли ее, продавая как PC-DOS – ПК IBM был представлен с выбором одного из трех программных пакетов программного обеспечения, включая PC-DOS. Гейтс знал, что его продолжительный успех зависит от одного из трех. Поэтому Microsoft представили достаточно низкую стоимость за продукт, что означало, что продавался он намного дешевле, чем конкурирующие программные пакеты. Важно отметить, что Microsoft имела авторские права на PC-DOS – И это означало, что они могли лицензировать систему в другие компании, производящие ПК на модели IBM, как и предсказывал, опять же верно, Гейтс. Это было еще одним просчитанным риском. Однако PC-DOS однозначно являлся самым популярным из программных пакетов IBM, и продажи их компьютеров, так же как репутация Microsoft, росли. Кроме того, вскоре они стали предоставлять MS-DOS другим производителям, при этом зарабатывая большие деньги. В период между 1980-1981 и годами продажи возросли с 7 миллионов долларов до 16 миллионов долларов. В ближайшие несколько лет Microsoft имела большое значение в быстро развивающемся бизнесе программного обеспечения. Менее умелые дельцы, чем Гейтс, возможно, видели, как загорались знаки доллара в его глазах, когда он сотрудничал с IBM. Напротив, Гейтс получил небольшую прибыль от этой сделки, но использовал ее в качестве плацдарма для более серьезных вещей. Хронология событий. 1955 год. Билл Гейтс родился 28 октября в Сиэтле. 1968 год. Он пишет свою первую компьютерную программу. 1975 год. Гейтс и его школьный друг Пол Аллен создают корпорацию Microsoft после продажи компьютерной программы в МИЦ. 1980 год. Гейтс заключает сделку с IBM, чтобы предоставить им операционную систему для предстоящего персонального компьютера в промышленности. 1985 год. Корпорация Microsoft запускает Windows. 1986 год. Microsoft становится известной, и Гейтс получает более четверти миллиарда долларов в день. 1989 год. Запускается Microsoft Office. 1990 год. Запуск Windows 3 способствует продажам Microsoft в 1 миллиард долларов в год. 1995 год. Выпуск Windows 95 с браузером Internet Explorer. 1998 год. Министерство юстиции США начинает антимонопольное расследование против корпорации Microsoft. 2000 год. Стив Балмер сменяет Гейтса на посту генерального директора. Судейство считает, что Microsoft должна разделиться на две компании, производящие операционные системы и вторая другое программное обеспечение. Постановление суда позднее отменяется. Появляется благотворительный фонд Билла и Мелинды Гейтс. 2008 год. Microsoft получает рекордный штраф от Европейской комиссии за несоблюдение предыдущих антимонопольных постановлений. Гейтс перестает работать в Microsoft на постоянной основе для того, чтобы сконцентрироваться на работе фонда. Считывание рынка. Несмотря на успех с PC Гейтс не был готов почевать на лаврах. Как он объяснил много лет спустя, в такой быстро развивающейся отрасли, как технологический бизнес, любая компания, которая остается прежней, вскоре будет забыта. Действительно, он уже прекрасно знал о следующем большом событии на горизонте ПО – графическом интерфейсе пользователя GUI, который мог смахнуть MS-DOS. Гейтс твердо стоял на том, чтобы Microsoft сохраняла лидерство – Сейчас промышленность все больше забывает таких старых гигантов, как IBM, и все больше помнит о проворных молодых здоровяках, среди которых Microsoft был единственным, кто мог потягаться с Apple, Стива Джобса и Стива Возника. Гейтс знал, что Apple готовилась выпустить персональный компьютер Macintosh в 1984 году с элегантным пользовательским интерфейсом, на котором пользователи могут управлять с помощью компьютерной мыши. Гейтс ответил тем, что в конце 1983 года объявил о создании собственного графического интерфейса – GUI – Microsoft Windows. В конце концов, GUI Microsoft Windows появился в продаже в 1985 году, через год после Macintosh. Хоть он и не был небывалым хитом, постепенно стал набирать обороты на рынке и вскоре перешел на операционную систему второго поколения, разработанную для IBM. Несмотря на то, что у Apple были свои поклонники, а у Windows свои критики, после нескольких релизов Windows полностью лидировал на рынке в 1990-х годах, особенно после выпуска программного пакета Microsoft Office с его программным обеспечением, которое было установлено примерно на 90% ПК во всем мире. По состоянию на 2014 год Microsoft имеет прибыль, превышающую 86 миллиардов долларов, и около 130 тысяч человек по всему миру работают в данной корпорации. Гейтс проявил себя не только как талантливый программист, но и как блестящий стратег. Стратегический анализ. Тип стратегии. Новшество. Ключевая стратегия. Заключение сделок для обеспечения лидерства на рынке. Результат. Microsoft Windows – самая широко используемая ПО в мире. Также использована Джоном Рокфеллером в 1870-1911 годах, Apple в запуске магазина iTunes в 2003 году.